Глава 23. Первая ночь в доме Энери прошла беспокойно. Я переоделась и поужинала вместе с Жули. Пришлось долго уговаривать ее, но в итоге женщина согласилась, что раз ужин накрыт на двоих, а хозяин отказался, а мы обе наемный персонал, ничего крамольного она не совершает. За ужином Жули подтвердила, что с этого дня будет жить в доме, только на первом этаже, в комнате для прислуги. Моя же комната была на втором этаже, но в противоположном коридоре от хозяйской спальни. Мы даже немного посмеялись над ситуацией с платьем. Но это был какой-то неестественный, натянутый смех. Было очевидно, что горничная опасается хозяина дома так же, как и я. И это неудивительно. Он все же дракон, а репутация у них. В общем, если бы не обстоятельства, я бы ни за что не осталась в этом доме. Ну а Жюли просто не хотела потерять прибыльную работу. Да и благоговение по отношению к дракону, спасшему Поритер, тоже имело место. Попрощавшись с Жули, я пошла спать и... половину ночи ворочалась в широкой, удобной кровати, прислушиваясь к каждому шороху. Вернее, к полной тишине. Такой тишины я еще никогда не слышала, если можно так сказать, об абсолютном отсутствии того, что можно услышать. Не знаю, в чем была причина. В том ли, что дом под защитным куполом, или может от драконов даже мыши и прочие нежелательные соседи разбегаются? Но эта тишина пугала сильнее громких звуков. Вот я и разгоняла ее, как могла, постоянно крутясь сбоку боку на бок и прислушиваясь, пока наконец не уснула. А проснулась от стука в дверь. Мисс Манор, Триса, позвала через дверь жули. «Завтрак будет подан через полчаса». Ну вот, и настал первый день моей работы на Лорде Энери. Нужно сходить в мэрию, чтобы заверить договор, разгрести завалы в кабинете, как-то выведать, какая именно опасность грозит Паритеру, и разобраться с обманом по поводу места моего проживания. Последние две задачи были самыми трудными, а если не кривить душой, то практически невыполнимыми». Как бы не тяжело было это признавать, мне, похоже, придется смириться с тем, что никакого гостевого домика не будет. Его нет, и в ближайшее время точно не предвидится. Не до того сейчас. Ну что ж, уступлю. Пока. Возможно, это как раз и поможет расположить Талиса к откровенности. В конце концов, он обещал все рассказать. А пока дракон не созрел для откровенного разговора, у меня еще полно дел. И начать следует с Мэрии. На завтрак я отправилась с заготовленной речью. Да, готова войти в положение и принять тот факт, что придется жить в доме. Раз уж тут теперь и Жули живет, это допустимо. И к своим новым обязанностям приступлю сразу же, как только схожу в мэрию, чтобы заверить, чтобы заверить договор. Но на то, чтобы разобраться с документацией, мне потребуется какое-то время. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы вы работодатель. Нашли в себе силы и желание поведать мне, каких неприятностей ждать от ваших врагов. Речь была отличной, продуманной, с вескими доводами и неоспоримыми фактами, но не случилось. — Доброе утро, Триса. Вот договор, я сходил в мэрию и заверил его. Можешь приступать к своим обязанностям, — приговорил лорд Энери, встретив меня в дверях столовой. Протянутую им бумагу я взяла по инерции. И только потом поняла, что именно он сказал. А дракон уже вышел из столовой и быстрым шагом направился к лестнице на второй этаж. «Стойте!» — крикнула я, выбежав вслед за ним. «Да как? Мэрия еще закрыта!» «Для меня открыли», — заявил Тали, обернувшись. «Приступай к работе, Триса. И, пожалуйста, не беспокой меня без веского повода». С трудом удержалась от того, чтобы смять находящийся в руке документ. Я все же секретарь, даже если сильно злюсь, документация неприкосновенна. Проверила договор. Так и есть все подписи и печати на месте. Все, теперь я официально секретарь лорда Талиса Энери. Вот так-то. И моя заготовленная речь останется при мне. Что в такой ситуации сделала бы любая на моем месте? Правильно, пошла бы разбираться с обнаглевшим работодателем. Вот только я не любая, а обладающая редкой чистой магией. И мой работодатель — не кто-нибудь, а дракон. Сходила уже один раз на разборки. Хватит. Затолкала поглубже возмущение и пошла завтракать. А потом отправилась разгребать завалы документов в кабинете. Но уже спустя полчаса после того, как вошла в кабинет, выбежала из него и без раздумья устремилась к лестнице на второй этаж. То, что я нашла... Дракон обманул всех! «Спаситель? Как бы не так! И если уж я теперь в его власти, как и весь город, бежать некуда, так пусть прямо скажет мне это в лицо!»